Глава 8 Найдите любовь. Старший брат. Быть семьёй означает быть частью чего-то очень замечательного. Это означает, что ты будешь любить и будешь любим всю оставшуюся жизнь. Лиза Уидн. Я люблю День Семьи. Этот праздник отмечается в Канаде в тот же самый день, что и президентский день в США. Он был создан, чтобы дать людям возможность проводить больше времени со своими близкими. Каждый год я планирую, как мы будем отмечать праздник. Этот день стал одним из наших самых любимых в году. Я с удовольствием провожу его с двумя своими мальчиками и замечательным мужем Майком. А еще он напоминает мне о том дне, когда я узнала, что на самом деле значит семья. Сразу после окончания университета я вышла замуж и устроилась на работу в интернат для людей с умственными и физическими отклонениями. Именно там я познакомилась с Терри, 38-летним мужчиной с синдромом Дауна. По умственному развитию Терри был похож на маленького ребенка, но я никогда еще не встречала людей с таким большим сердцем. В отличие от других пациентов, Терри не воспитывался в специальном учреждении с детства — Пока его родители были живы, он всегда жил с ними. После того, как Терри переехал в интернат, мы с ним стали неразлучны. Каждый день я с нетерпением ждала нашей встречи. Вместе мы часто ели пончики с кофе или танцевали в гостиной. Это были два любимых занятия Терри. Он был забавным, заботливым и любил трех балбесов. Пролетели два года, и мы с мужем узнали, что у нас будет ребенок. Шли месяцы, и времени до родов оставалось всё меньше. Я чувствовала и радость, и грусть. Хотя я была счастлива от того, что скоро стану матерью, я понимала, что когда уйду в декрет, то больше не смогу постоянно видеться с Терри. И вдруг меня осенило. Я должна забрать Терри к себе домой, чтобы он жил с нами. Я понимаю, что это звучит нелепо. Может быть, во всём виноваты гормоны. Но тогда... Я была уверена, что это правильное решение. Когда с бесчисленными беседами экипы бумаг было покончено, сорокалетний коренастый мужчина с синдромом Дауна стал жить у меня дома. Когда он только переехал ко мне, думала, что умел и обладал небольшим словарным запасом. И в родительском доме, и в интернате все за него делали, он ни к чему не был приучен. Я знала, что в доме скоро появится ребенок, и мне нужно научить Терри быть более самостоятельным. Дело продвигалось медленно, но день за днем он осваивал простые навыки. Я никогда не жалела о своем решении, потому что чувствовала, что он наполняет наш дом своим светом. Когда Майкл родился, Терри сразу полюбил его, стал ласково называть Бугабу. Это забавное прозвище закрепилось на много лет. Я не могла нарадоваться на Майкла в первый год его жизни, и Терри не отходил от него ни на шаг. К моему удивлению, Терри, как губка, впитывал все, чему я учила Майкла. Прошел год, Майкл и Терри стали не разлей вода. Они были лучшими друзьями. Майкл развивался, и Терри тоже. Они многому учились друг у друга. У нас никогда не заходило разговора о том, кем нам приходится Терри, а Майкл никогда не спрашивал — Наш любимый Терри просто всегда был рядом, и мы не представляли своей семьи без него. Когда кто-нибудь спрашивал Майкла, есть ли у него братья или сестры, он отвечал, «Нет, но у меня есть Терри». Это было мило. Однажды, когда мы подстригали Майкла в парикмахерской, произошло нечто, благодаря чему мое представление о семье навсегда изменилось. Парикмахер задавала сыну разные вопросы, вроде, «Ты в школе учишься? В каком ты классе?» «Тебе нравится твоя учительница?» Он уверенно отвечал на все вопросы своим милым тоненьким голосочком. Потом парикмахер спросила, есть ли у него братья или сестры. Майк ответил. «Да, есть. Его зовут Терри, и ему 45 лет». «45?» — воскликнула парикмахер в растерянности. «Ты, наверное, хотел сказать 4 или 5?» «Нет, ему 45». Я оторвала глаза от журнала, который читала. Я посмеялась, но, подумав над словами Майкла, осознала всю важность того, что он только что произнес. Когда мы ехали домой, я спросила Майкла, почему он сказал прихмахеру, что Терри — его брат. Так, будто это было что-то само собой разумеющееся. Майкл ответил, «Потому что я люблю его. Мы семья». Я была ошеломлена его невероятно глубоким ответом. Всю дорогу домой я ехала молча, по лицу катились слезы. Без подсказок или наставлений пятилетний ребенок понял, что мы были с семьей. С тех пор я представляла Терри как брата Майкла. Иногда люди недоумевающе косились на меня и задавали странные вопросы. Я наблюдала, как Майкл постепенно принимал на себя роль старшего брата, несмотря на то, что Терри был на 40 лет старше. Майкл читал ему, заботился о нем. Терри состарился на его глазах. Они на самом деле были братьями. Терри прожил с нами 13 замечательных лет, а потом умер из-за проблем с сердцем. Нам всем очень не хватает Терри, и мы никогда не сможем забыть то, что он принес в нашу семью. Он научил нас тому, что семья заключается не только в ДНК. Семья — это чувство и любовь. После того, как Терри стало, нас время от времени становилось больше, но не в привычном понимании. Многие друзья Майкла время от времени жили у нас дома, и всех их мы принимали как родных. Хотя они давно вылетели из гнезда и стали жить своей жизнью, они до сих пор знают, что в нашем доме и наших сердцах всегда найдется для них место. В этом году я решила отпраздновать День семьи в новом ресторане, который недавно открылся. К моему великому удивлению, все друзья, которые называли наш дом своим домом, друг за другом приходили, чтобы отпраздновать этот день вместе с нами. Когда я сидела и слушала, как все шутят и рассказывают истории, я подумала о Терри и о том подарке, который он преподнес нашей семье. Хейди Аллен Как выйти из болота? Бездействие порождает беспокойство и страх. Действие порождает уверенность и смелость. Если ты хочешь победить страх, не сиди дома и не думай. Встань и действуй. Дейл Карнеги. В 2006 году, когда моя жена умерла от почечной недостаточности, я полностью ушел в себя. Работая репортером в местной газете, Я общался с людьми только по долгу службы. Все остальное время я проводил в одиночестве в своем доме в штате Арканзас. Мой брак продолжался с половиной лет, и я привык к роли семьянина. Спустя два года после смерти жены я зарегистрировался на сайте знакомств, где начал общаться с двумя женщинами. С одной у нас не вышла взаимной симпатии, а со второй мы встречались три или четыре раза, после чего она стала редко брать трубку. Каждый раз я думал, что она тем самым дает понять, что не хочет продолжения. И хотя напрямую она ни разу так не сказала, эта неопределенность доконала меня, и я сам с ней порвал. Я решил покончить со знакомствами и взял в приюте кота. И хотя жили мы с ним в душа в душу, кот много болел и умер через год. Очередной удар. Я еще больше замкнулся и общался с друзьями только через Фейсбук. Мне это подходило просто идеально. Я вроде бы был в обществе и в то же время не пускал никого в личное пространство. Однако тот самый Фейсбук, который я использовал, чтобы скрыться от внешнего мира, привел меня в новую жизнь. Мои представления о поверхностном общении в этой соцсети были разбиты, когда меня потянуло к одному человеку. Холли жила на севере Чикаго, и я нашел ее через нашего общего знакомого на Фейсбук, преподавателя права. В комментариях под новостями мы с ним часто обсуждали спорт, политику или просто болтали о жизни. Холли иногда присоединялась к этим дискуссиям. Обычно один из нас находил забавную тему для разговора, которую остальные подхватывали и оживленно обсуждали. Мы с Холли начали иногда переписываться отдельно от других. Со временем переписка участилась. Вечерами мы по несколько часов сидели и строчили друг другу сообщения. К своему удивлению, я обнаружил, что я с нетерпением жду вечера, чтобы вновь поговорить с Холли. Иногда наши разговоры были глубокими. Мы рассказывали друг другу о детстве и о семье. Иногда легкими и непринужденными. У нас появились наши собственные, понятные только нам двоим шутки, к которым мы часто прибегали. Однажды вечером наша переписка перешла в телефонные разговоры. Мы болтали по три часа. Чем больше я общался с Холли, тем больше убеждался, что она особенная. Она продавала дом, и я неожиданно вызвался помочь ей привести двор в порядок и подготовить дом к продаже. С тех пор, как умерла моя жена, самым длинным моим путешествием была поездка в Сент-Луис, куда я отправился в одиночестве, чтобы посмотреть бейсбольную игру команды кардиналов. А теперь я предлагал проделать путь в 900 километров на север Иллинойса ради того, чтобы граблями, убрать листья во дворе. Странно. Я думаю, что Холли подумала то же самое. Мужчина предлагает поехать в такую даль, чтобы прибрать во дворе. Похоже на сюжет криминальной истории, которые выходят в телепрограмме Дейтлайн НБС. Репортер Кейт Моррисон, прогуливаясь вниз по улице, многозначительно скажет, «Все началось с тех злополучных листьев». Холли сказала, что подумает. Поставив себя на ее место, Я понял, как странно выглядело мое предложение и осознал, почему она не решается ответить сразу. Через несколько дней от нее пришло сообщение, что если я действительно хочу помочь ей, она с радостью меня примет. Так я заправил машину и проделал путь в 900 километров. Наша встреча состоялась в сентябре 2015 года. Увидеть Холли вживую было гораздо лучше, чем разговаривать с ней по телефону. Чем ближе мы узнавали друг друга, тем яснее я понимал, что у меня в душе разгораются чувства, которых я не испытывал со дня смерти жены. К моменту знакомства с Холли мне было 55, но я вел себя как глупый 17-летний мальчишка на выпускном вечере. На второй день после моего приезда мы пытались увидеть лунное затмение, которого ждала почти вся страна. Небо было затянуто облаками, и мы так ничего и не увидели. Но мне было все равно. Я терял дар речи от одного только ее присутствия. Когда я отвез Холю домой и возвращался в гостиницу, я потерялся. В своем блаженстве и в дороге. От ее дома до отеля нужно было проехать пару кварталов. Даже ребенок сообразил бы, как найти дорогу. А я забыл, где нужно сворачивать. Когда я наконец-то отыскал нужный поворот, я перестроился не на ту полосу и увидел, что мне навстречу несется автомобиль. Не разбирая дороги, я натыкался на бордюры и навлекал на себя гнев людей, которые умели водить машину. Я чувствовал себя полным идиотом, потому что с моего лица не сходила глупая улыбка. Я остался там на неделю и был на седьмом небе от счастья. Мы посетили маяк и парк на берегу озера Мичиган, покупали продукты, как будто мы семейная пара, по вечерам гуляли с ее собакой около дома, смотрели фильмы. я еще я листья и собрал их в мешки. За день до моего отъезда мы смотрели Шрека. Детей у меня нет, поэтому я ни разу его не видел. В первой части рассказывается об Огре, который живет один в болоте и наслаждается своим одиночеством. Но все меняется, когда он и говорящий осел решают спасти принцессу. В конце Шрек завоевывает ее сердце и находит новых друзей. Все благодаря тому, что он вышел из своего болота. Позже, когда мы обсуждали нашу первую встречу, Холли заметила, что я, как Шрек, вышел из своего болота. Через шесть недель я снова приехал, чтобы увидеться с Холли. А в январе она приехала ко мне, в Арканзас. В 2016 году я ездил к ней еще 17 раз. И в последнюю поездку возвращался домой уже не один. Холли продала свой дом и вместе со своими двумя котами и собакой переехала ко мне. Мы живем вместе уже год и успели свить наше гнездышко. Два года назад я боялся выйти из клетки, в которую сам себя загнал. Вылезти из-под слоя брони, который нарастил, чтобы никогда больше не чувствовать горечь утраты. Случайная встреча в чате, несколько сообщений, одна поездка, и все изменилось. Сбросив в себя оковы отчаяния, я вышел из своего болота. Кеннет Херт Счастливая неудачница. Дорога лучше всего измеряется не в милях, а в друзьях. Тим Кехил. Много лет назад я жила в Лос-Анджелесе и делала карьеру на телевидении. Первой была должность стажера в телерадиосети CBS, где я координировала действия зрителей на программах «Цена успеха», «Танцы со звездами» и «Американский идол». Потом я стала помощником продюсера новостных программ. Я работала с утра до ночи и выполняла самую тяжелую работу до тех пор, пока не заполучила должность контент-продюсера и не начала писать для сайта. Самый большой скачок в моей карьере произошел, когда продюсер новой программы назначил меня своим помощником. Это был совместный проект с Китаем, поэтому мы отсняли весь материал в Лос-Анджелесе и перевели на китайский язык. а затем программа вышла в эфир в поднебесный Проект был небольшой, и мне приходилось делать все самой — координировать работу, писать сценарии и заниматься съемками. Я даже появлялась на красных ковровых дорожках на премьерах кинофильмов и брала интервью у таких знаменитостей, как Джордж Клуни, Анджелина Джоли, Зак Эфрон и Дуэйн Скала Джонсон. Это было интересно и увлекательно. К тому же я получила отличную возможность развиваться как профессионал. Я обожала свою работу, и мне казалось, что впереди меня ждет долгая и успешная карьера на телевидении. Но меньше чем через пару лет наш маленький проект лишился финансирования. Пришлось уволить всех сотрудников. Я срочно принялась искать другую работу и даже не подозревала, что день, когда меня сократят... Будет моим последним днем в мире Голливуда. Меня уволили без выходного пособия, потому что официально в штате проекта я не числилась. Теперь приходилось откликаться на любую попадавшуюся мне вакансию не только на телевидении, но и в ресторанной сфере, продажах и многих других. Я смогла найти лишь несколько временных подработок, и заработка не хватало, чтобы покрыть расходы. Восемь месяцев я пыталась свести концы с концами, пока от моих сбережений почти ничего не осталось. Я не хотела мыкаться по чужим домам или обременять друзей, и не оставалось ничего, кроме как вернуться к родителям. Для амбициозной и трудолюбивой девушки, которая работала не покладая рук, это было все равно, что поставить на лбу клеймо «Неудачница». Всю дорогу до Сан-Диего я заливалась слезами и дала себе клятвенное обещание, что как только найду работу, сразу же вернусь обратно в Лос-Анджелес. В первые месяцы дома мне было стыдно даже показываться на улице, так как я боялась встретить своих давних знакомых. Ведь первым делом тех, кого давно не видел, обычно спрашивают, где ты живешь и где ты работаешь. Мне было стыдно отвечать. Мои чувства и депрессия тогда были самыми настоящими, но я напрасно судила людей, исходя лишь из своих собственных представлений об успехе и неудаче. Я даже не представляла, сколько людей готовы были мне посочувствовать. Нужно было что-то предпринять, чтобы вытащить себя из депрессии, в которую я сама себя заточила. Я присоединилась к группе туристов-походников в Сан-Диего, которую нашла на сайте meetup.com. Это площадка для людей с общими интересами, где публикуются объявления о проведении разных общественных мероприятий. Поход казался отличным способом развеяться, к тому же полезным для фигуры. Настал день независимости, и у меня не было никаких планов. Я не собиралась идти ни на вечеринку, ни на барбекю, ни на салют с друзьями. Но все же киснуть в полном одиночестве не хотелось, и я решила, что пришло время похода. Когда я прибыла на место встречи туристов, я увидела примерно 30 человек с походными рюкзаками. Все они были гораздо старше меня. Возвращаться домой не хотелось, как и идти в поход с этими стариками. Все начали представляться, и незаметно прошмыгнуть обратно в машину я уже не успела. В походе люди разбились на маленькие группы. Я решила присоединиться к трем девушкам и парню, которые выглядели моими ровесниками. Оказалось, что все они не были знакомы раньше. Не помню, о чем мы разговаривали, но беседа была совершенно непринужденной. Ощущение было такое, что мы знаем друг друга давным-давно. Спустившись обратно, мы решили небольшой компанией из шести человек пойти выпить кофе. В тот день мы просидели в Старбакс несколько часов, болтали и смеялись. Перед тем, как разойтись по домам, Мы обменялись телефонными номерами и договорились, что как-нибудь сходим в поход еще раз. Я с самого начала поняла, что это особенные люди, и не хотела терять с ними связь. После той первой встречи мы ходили в походы по всем популярным маршрутам. Однако этим общение не ограничивалось. Мы вместе отмечали дни рождения, ходили в театры и посещали праздничные мероприятия. Между нами шестью существовала какая-то особенная связь, Раньше я никогда такого не испытывала. Моим новым друзьям было наплевать на то, что у меня не было работы, и что я жила с родителями. С ними я чувствовала себя нормальным человеком, несмотря на жизненные невзгоды. В компанию влились наши близкие общие друзья. Прошло почти четыре года после первой встречи. За это время мы сходили в поход на гору Уитни, гуляли на свадьбах, отмечали пополнения в семьях. поддерживали друг друга и в печали, и в радости. Через несколько лет, когда я уже нашла постоянную работу в Сан-Диего и съехала от родителей, я решила еще раз вытащить себя из зоны комфорта. Друзья-походники вдохновили меня присоединиться к студенческой команде по кикболу. Записавшись в лигу, я в шутку сказала одному из друзей, «Может, я встречу там будущего мужа?» Перед первой игрой нам предложили выпить. Это была несоревновательная лига. Игроки переговаривались между собой. Я только что присоединилась к команде, поэтому не знала никого из участников. Увидев Дрю, я сразу поняла, что в нем есть что-то особенное. У него была обворожительная улыбка, от него исходили жизнерадостность и оптимизм. Мы с самого начала были на одной волне. После первой игры я написала подруге сообщение. Я познакомилась с классным парнем, На игре он был в моей команде. Мы только встретились, но, по-моему, из этого может что-то выйти». Оказалось, что Дрю тоже сразу почувствовал эту особую связь. Он недавно переехал в Сан-Диего по работе и присоединился к команде по кикболу, чтобы расширить круг знакомых. Шли недели, и стало очевидно, что мы друг к другу неравнодушны. Мы начали встречаться. Нам было весело и хорошо вдвоем. Я никогда не испытывала ничего подобного. Мы были искренне открыты друг с другом. Я слышала, как люди говорили, «Если это оно, ты поймёшь». Но я не думала, что так случится со мной. Мы встречались уже несколько месяцев, когда я взяла Дрю в один из наших групповых походов. Конечно же, мои друзья уже были о нём наслышаны, и он блестяще прошёл проверку. Эти люди уже стали для меня семьёй, поэтому я была очень рада, что Дрю им понравился. Через год... Мы отправились в поход от подножья горы Коулс, чтобы добраться до вершины к закату и насладиться его видом. Я даже не подозревала, что Дрю с ребятами решил устроить для меня сюрприз. Когда солнце начало садиться, Дрю встал на одно колено и перед нашими самыми близкими друзьями сделал мне предложение. После того, как я сказала «да», все достали из рюкзаков шампанское и закуски. Они были в курсе и помогли Дрю сделать предложение самым лучшим образом, о котором только можно было мечтать. Я выходила замуж за мужчину своей мечты, а помолвка прошла в окружении самых близких людей. Мы поженились прошлой весной, и все наши друзья веселились на свадьбе вместе с нами. Для нас с Дрю это было очень важно. Моя жизнь сложилась совсем не так, как я думала. Я не стала известным голливудским продюсером, сколотившим многомиллионное состояние. Но судьба преподнесла мне столько подарков, что и не счесть. Я получила даже больше, чем рассчитывала. И хочу поблагодарить Дрю и всех своих друзей за то, что они одарили меня любовью и помогли мне стать лучшей версией себя. Майли Таймон Приёмный ребёнок. «В жизни каждый большой шаг вперёд начинается с веры, с шага в неведомое». Брайан Трейси. «В то утро я готовила блинчики для трёх маленьких дочерей, а после завтрака мы пошли на пляж. Девочки играли в песке, строя замки, а я наблюдала за их весельем и думала, где три, там и четыре. Я вполне могла бы справиться с четырьмя детьми». Что, если нам с мужем попробовать стать фостерной семьей? Фостерная семья берет детей на воспитание в определенный период времени на основании договора. Содержание детей оплачивает государство. При этом дети официально считаются сиротами, и их могут усыновить другие люди. Все выходные эта мысль крутилась в моей голове. Я решила поделиться идеей с мужем. Если он будет против, я не стану пытаться его переубедить. и больше никогда не заведу на эту тему разговор». Первые несколько минут муж просто молчал. Потом начал выражать сомнения и в то же время уверенность в некоторых моментах. Мы обсудили все «за» и «против» и решили, что все-таки хотим попробовать себя в роли приемных родителей, сначала временных, по системе Foster Care. А затем, если опыт будет положительным, оформим опеку. Уже в понедельник утром мое сердце бешено колотилось, когда я сняла телефонную трубку и набрала номер ближайшего департамента социального обслуживания. Мужчина на другом конце провода внимательно выслушал мои вопросы и объяснил, что будущим фостерным родителям нужно пройти специальное обучение. Курс подготовки состоял из восьми занятий. Мы записались и через несколько недель отправились на первое занятие. Интенсивно. Это было одно из главных слов, которыми я описала бы наше обучение. Второе слово — страшно. Дети попадают в фостерные семьи не от хорошей жизни. У многих тяжелые психологические травмы. Справимся ли мы? Хватит ли у нас сил и терпения? Вдруг наши родные дети будут чувствовать себя ущемленными, если мы возьмем приемного ребенка? Вопросов было очень много. Нам не оставалось ничего, кроме как положиться на веру. Каждый вечер мы молились и убеждались в том, что Господь хотел для нас именно этого. Мы не остановились, несмотря на ужасающую статистику, исследование жилищных условий, сбор общих сведений о нашей семье и другие процедуры, которые, казалось, будут длиться бесконечно. В августе 2013-го нам, наконец, разрешили принять в семью ребенка. Сказали, что позвонят, как только какому-то малышу понадобится временный приют. Ожидание было мучительным. Каждый раз, когда звонил телефон, у меня сердце выскакивало из груди. Наверняка это и есть тот самый звонок. Но шли месяцы, а звонка всё не было. Я мучилась, не понимая, почему нас не выбирают. В какой-то момент я уже была готова сдаться и признать, что идея оказалась неудачной. Уже почти потеряв надежду, мы всё-таки услышали долгожданный звонок. Я ответила, и даже не успела осознать, что происходит, как дома уже подъехала машина, в которой сидела прелестная пятилетняя девочка. Когда я увидела ее, у меня по сердцу разлилась любовь. Это свершилось. Но уже на следующий день ее отвезли в другую фостерную семью. Я знала, что срок может быть разным, от нескольких часов до нескольких лет, но психологически не была готова к такому и проплакала следующие два дня. Меня подразнили ребёнком, а потом забрали его. Прошло пять долгих месяцев, когда телефон позвонил снова. Посреди ночи я разбудила мужа, наскоро оделась и помчалась в детскую больницу в восточной части штата Теннесси. Наш приёмный ребёнок ждал нас в комнате неотложной помощи. На входе я встретила работника департамента социального обслуживания, быстро подписала бумаги и направилась в комнату. Снова девочка. На сей раз больная, истощенная и грязная. Адаптация проходила тяжело. Малышка была почти дикой, замкнутой, шарахалась от любого шума. Иногда у меня опускались руки. Казалось, она никогда не привыкнет ни к нам, ни к нормальной жизни. Через шесть месяцев девочку поместили в очередную фостерную семью, которая жила в другом штате. Я испытывала смешанные чувства — С одной стороны, мое сердце разрывалось от разлуки, и я переживала за ее будущее. С другой, эти полгода опустошили меня, и нашей семье понадобилось несколько месяцев, чтобы восстановить силы перед тем, как взять следующего ребенка. Третий раз социальный работник приехал к нам в сентябре. С ним была семимесячная малютка. Я пристально посмотрела в ее большие испуганные глаза, и мое сердце дрогнуло. Мысль, что ее могут отдать другой семье, пугала меня. Уже через два месяца мы решили удочерить ее и начали оформлять документы. Через полгода нам сообщили, что нашей крошке появился сводный брат. Он родился раньше срока, весил меньше двух килограммов, и биологическая мама написала на него отказ. Мы не сомневались ни секунды и сразу решили его усыновить. Наконец-то в нашей семье появился мальчик, 12 августа 2016 года наша семья в составе семерых человек вошла в маленький зал судебных заседаний. Там были адвокат по правам детей и социальный работник. Не было никаких пышных церемоний, никаких шариков или салютов, никакого серпантина. Всего несколько слов о том, что процесс усыновления завершён. Двое замечательных детей не поедут домой, потому что они уже дома. Мы навсегда стали их родителями, а они навсегда стали нашими детьми. Бог даровал нам милость в виде двух этих малюток, потому что мы вышли из зоны комфорта и положились на веру. Сара Эл Фауст переступая через бревна. Один из секретов жизни — превращать препятствия, преграждающие путь, в каменные ступени. Джек Пен. Я работал вице-президентом по маркетингу и связям с общественностью в историческом районе Чикаго, Голдкост, когда у меня обнаружили болезнь Паркинсона. Невролог рекомендовал мне прогулки на свежем воздухе, поэтому каждый день во время обеденного перерыва я старался гулять по округе. Как-то раз я шел вниз по мичигану авеню недалеко от центра Джона Хэнкока. И ни с того ни с сего я остановился. Я стоял на тротуаре, моргал, смотрел в одну точку и не мог понять, что происходит. Мой офис находился недалеко от северо-западной мемориальной больницы, поэтому на улице во время обеденного перерыва часто можно было встретить медицинских работников. Ко мне подошла женщина в медицинском халате. «Сэр, с вами все в порядке?» — спросила она. Я кивнул. «Как вы думаете, может быть, у вас приступ?» «Нет, я в порядке», — сказал я. «Кажется, я просто забыл, как нужно ходить». Потом я узнал, что застывание на месте часто встречается у пациентов с болезнью Паркинсона. Иногда нам просто бывает сложно сдвинуться с места. Медсестра убедила меня присесть на скамейку. Я сказал ей, что у меня болезнь Паркинсона, и она поинтересовалась, как давно. Я рассказал, что диагноз поставили примерно месяц назад. Женщина уверила меня, что я еще недостаточно долго принимаю препараты, и организму нужно время, чтобы адаптироваться. Она взяла меня за обе руки и помогла встать. Я вас кое-чему Если застывание повторится, просто сосредоточьтесь на трещине на тротуаре перед вами. Вообразите, что это бревно, и вам нужно переступить через него. «Сделав это, просто продолжайте двигаться дальше». Я сделал так, как сказала медсестра. Она оказалась права, я снова мог двигаться. Женщина обняла меня на прощание и пошла своей дорогой. Жаль, что я не попросил ее номер телефона, чтобы поблагодарить. Однажды вечером я переписывался в Фейсбук со своим хорошим приятелем, Марка. Он отправил мне смайлик обнимашки. Я очень нуждался в поддержке. Мы поговорили о жизненных трудностях, с которыми столкнулись, о проблемах со здоровьем, в семье и на работе. Марк рассказал, что ему пришлось усыпить собаку, и его жена очень расстроилась. А еще поделился со мной своими переживаниями по поводу старой травмы, сказав, что ему, возможно, понадобится хирургическое вмешательство. Чтобы поддержать приятеля, я сказал ему, что жизнь — это дорога, на которой иногда попадаются бревна. Нужно просто через них переступить. Ведь Господь положил их там именно для этого. Вскоре после того, как мне поставили диагноз, на мой город обрушился свирепый шторм. За короткий промежуток времени выпало такое количество осадков, что водосточная система дома не справлялась. Один большой желоб находился на нашем заднем дворе, а другой поменьше, на бордюре перед домом, но от них не было никакого толку. Медленно, но уверенно, вода подбиралась к дому, неся с собой кучу грязи. В конце концов уровень воды поднялся настолько, что она прорвалась в подвальные окна. Из-за грязи желоба закупорились, насосы не справлялись, поэтому оставалось надеяться, что ливень прекратится. Я всегда был мастеровитым, и мне следовало бы уже давно разобраться с водостоком, но я так и не довел дело до конца. Мой сосед Джон предположил, что я не мог взяться за дело, потому что теперь мне сложно даются даже простые вещи. С некоторыми задачами я не в состоянии справиться самостоятельно, и мне больно было осознавать это. Томас, наверное, тебе стоит принять тот факт, что тебе понадобится посторонняя помощь, потому что ты уже не можешь делать все так же, как раньше. Смириться с этим было очень тяжело. Вот еще одно бревно, через которое мне нужно переступить. Если дело касалось работы, я нормально воспринимал неизвестность и перемены, но я не мог сказать того же, когда речь шла о моей личной жизни. Недавно я стоял на мосту, который пересекает реку недалеко от моего дома. Я задумался об изменениях, о бревнах, которые приходили в мою жизнь с течением времени и по мере того, как моя болезнь прогрессировала. Мне пришлось уйти с работы, потому что я уже не справлялся с нагрузкой. Двое моих сыновей и дочь выросли и уехали. Я расстался с женой после почти 30 лет совместной жизни и остался один. Я уже не мог водить машину или ходить без тростя. Меня стали называть отшельником с Бейли-Роуд. Однажды в июле мне позвонила давняя знакомая, которую я знал с 15 лет и сказала, что возвращалась в Айову и проездом оказалась в моем городе. Мы прекрасно провели время за обедом и поговорили вечером, когда она благополучно добралась домой. После того звонка мы общались по телефону еще не раз, и она неоднократно приезжала. Неожиданно нагрянула любовь. Внезапно я понял, что меня затапливает не вода, а радость. Всего через восемь месяцев я принял судьбоносное решение и переехал в Айову, чтобы быть рядом с ней. Передо мной открылись новые возможности и неизведанные места. Большие изменения порождают в душе сомнения, неуверенность и страх, но нужно собраться силами и ступить на новый путь. Нам нужно покончить со старым и найти новую дорогу, по которой будет легко двигаться. Самое главное — не застывать на месте. Каким бы изменением не привела вас жизненная тропа, нужно идти вперед, перешагивая одно бревно за другим. Томас Шарп «Зови меня сестрой!» Любопытство победит страх быстрее, чем храбрость. Джеймс Стивенс У меня тряслись руки. Я сидела одна в кофейне «Старбакс» в центре Чикаго и была в шаге от того, чтобы совершить самый рискованный поступок в своей жизни. С рождения я жила в приемной семье. В подростковом возрасте мне удалось выяснить, что у меня есть кровные братья и сестры. Я узнала, как их зовут, и почти 10 лет тайно следила за ними на Фейсбук. Социальные сети Фейсбук и instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Очень долго я ждала подходящего момента, чтобы сделать первый шаг, на тех пор, пока не наступил тот холодный дождливый декабрьский день, и после стольких лет раздумий я поняла, что никакого подходящего момента не будет. Недавно я наткнулась на высказывание Джека Корнфилда в книге «Маленькая книга наставлений Будды», которая теперь то и дело прокручивала у себя в голове. «Проблема в том, что вы думаете, будто у вас предостаточно времени. Люди откладывают дела либо потому, что боятся, либо потому, что тешат себя иллюзиями о том, что если долго ждать, желаемое упадет к нашим ногам. А если нет...» Не только я становилась старше, но и мои братья, сёстры и родители тоже. Я сидела за деревянным столиком, пила горячий кофе и читала книгу о близнецах, которые нашли друг друга после того, как их разделили при рождении. В голове завертелась та цитата. На этот раз она заставила меня действовать. Я закрыла книгу и нашла в телефоне фотографию текста, которую сохранила в заметках больше года назад. Это были первые слова, которые я хотела сказать своей родной семье. Я скопировала текст и открыла приложение «Фейсбук». Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Зайдя в профиль родной сестры, я в первый раз нажала на иконку сообщения и вот появилась пустая страница с мигающим курсором. Я вставила скопированный текст, Оставалось нажать одну кнопку, и слова, которые я так тщательно подбирала столько лет, будут доставлены по назначению. У меня голова шла кругом, но остановить это можно было только одним способом. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула и нажала «Отправить». Не прошло и минуты, как мне пришел ответ. «Подождите, что? Вздор!» Прочитав эти три слова, я почувствовала, что все внутри меня горит. Я начала ходить взад-вперед так быстро, словно собиралась совершить в кофейне круговую пробежку. Она не знала. Через пять минут после того, как сестра поняла, что я говорила правду, она перезвонила мне в истерике. Я думала, что она разозлилась на меня и не переставала извиняться, что я так неожиданно вывалила на нее всю правду. Но она твердила мне, что уже меня любит и что искала бы меня, если бы знала. После нашего короткого разговора я сразу написала ей и спросила, как я могу к ней обращаться. Не прошло и двух секунд, как она ответила. «Можешь называть меня сестрой, если тебе комфортно». «Еще бы! Так комфортно мне еще никогда не было». Алиса Каменский «Романтика на автосвалке. Просто сделай это!» Слоган компании Найки. У меня была старая машина, поэтому, проколов шину, я решила не покупать новую, а найти подержанную на автосвалке у Дона. Подъехав туда одним весенним утром, я увидела женщину, поливавшую цветы в клумбе, и хозяина автосвалки, который стоял на крыльце и грыз морковку. Хм, этот малый явно заботился о своем здоровье. или жена следила за тем, чтобы он не сворачивал с узкой тропинки, ведущей к долголетию. Я припарковала свою развалюху около магазина и вышла, чтобы поприветствовать хозяина. Представившись, я спросила, можно ли купить старую шину. Дон посмотрел, какого диаметра моей шины, и дружелюбно ответил, что у него есть подходящая Она обойдется мне всего в 10 долларов, и Дон сам заменит ее. Я была приятно удивлена его манерой вести дела. Он общался со мной вежливо и уважительно. Мне понравился его мягкий голос. Мы поговорили на отвлеченные темы, пока он менял шину, и я уехала. Через пару дней меня осенило. Мы учились с Доном в одной школе. Я даже дружила с девочкой из его класса. Я позвонила ей и спросила, что ей известно о Доне. Знала она немного. «Та женщина у клумба его жена?» «Нет, Дон ни разу не был женат, так что, скорее всего, это его мать». Я вообще не помню, чтобы Дон с кем-то встречался и даже просто ходил на свидание. Странно, — подумала я, — он показался мне таким милым. Разговор с подругой только подогрел мой интерес. Вообще, я уже закрыла для себя тему свиданий. Я развелась 13 лет назад и не стремилась к новым отношениям. Дети выросли и разъехались, а я жила одна со своими престарелыми родителями. Моя жизнь меня вполне устраивала, если только у меня не ломалась машина и не спускала шину. Тем не менее, Дон не выходил у меня из головы. Мне хотелось пригласить его попить вместе кофе, но смелости не хватало. Я разработала целый план. Снова приехав на склад Дона, я спрошу, помнит ли он ту старую шину, которую продал мне недавно. Потом я притворюсь, что мне нужна точно такая же для цветочной клумбы. Это был полный бред. Я не стала бы сажать цветы даже под дулом пистолета. Потом я спрошу, не хотел бы он сходить на пикник. Идеальное свидание для скромного парня. Пикник нужно было устроить в тихом отдалённом месте, ни к чему не обязывающее времяпрепровождение. Пора было переходить к действиям. Пока я ехала к Дону, мои ноги стали ватными, во рту пересохло. Я чувствовала себя глупой девчонкой. Когда мы уладили вопрос с шиной, он с улыбкой сказал, что денег не нужно, и загрузил её в багажник машины. Я не могла решиться. Мы разговаривали, сейчас или никогда. «Эм, как вы...» — начала я. «Не хотели бы вы пойти со мной на пикник в это воскресенье?» «Был понедельник. Если он согласится, у меня будет неделя на то, чтобы справиться с волнением». «Звучит отлично!» — сказал он к моему удивлению. «Сто лет не был на пикнике». Я сказала, что заеду за ним в три часа в воскресенье. Всю дорогу домой я пыталась переварить свой дерзкий поступок. Моя мама посмеивалась, когда я планировала меню для своего пикника-свидания, закупала продукты и готовила. Еды хватило бы на праздничный стол, но я подумала, что тот, кто много работает, должен хорошо есть. Я положила в контейнеры сыр и мясную нарезку, завернула куски хлеба с маслом, взяла баночки с горчицей, майонезом и солёными огурчиками. Капустный салат, печенье, запеканка с ветчиной и фасолью — всё было аккуратно упаковано. В качестве здорового десерта я включила в меню кусочки фруктов, которые обошлись мне в втридорого, так как был не сезон. Мама посмеялась. «У мужчин фрукты не в почёте», — сказала она. Мы с Доном провели замечательный майский день. Долго было светло, комары не досаждали. Мы наблюдали за парой лебедей на пруду и любовались причудливыми выходками других животных и птиц. Я быстро поняла, что Дон не был скромным. Мы довольно долго гуляли, и он говорил без устали. Оказалось, что из еды ему больше всего нравятся свежие фрукты. Нам обоим не хотелось расставаться друг с другом. Мы поехали к нему домой, и он познакомил меня со своей мамой, а еще с коровой, теленком и цыплятами. «Ну вы представляете себе этот сельский размах!» «Мы отлично провели время», — сказал он на прощание. «Теперь моя очередь приглашать тебя. Я позвоню, когда ты вернешься из Аризоны». До этого я рассказала ему, что на следующей неделе собираюсь съездить к сестре. Пускать всё на самотёк было не в моих правилах, поэтому я купила открытку с изображением Большого каньона и отправила ему. «У меня всё отлично», — написала я. «Была бы рада, если бы ты мог насладиться этими красотами вместе со мной». Я запечатала открытку в белый конверт, чтобы её не прочитали почтальон или мама Дона. Открытку полагалось видеть только ему». Как дерзко с моей стороны, но мне было наплевать, я влюбилась. Дон позвонил мне, когда я вернулась домой. Мы хорошо провели время на втором свидании, и на третьем, и на четвертом. Через шесть недель мы поженились и счастливо прожили 13 лет. Два романтика встретились на автосвалке и перепрыгнули из одной зоны комфорта в другую. Салли Байер знакомств за пятьдесят. «Почему бы нам не влезть на это дерево? Разве не там растут фрукты?» Фрэнк Скалли. «Мам, просто попробуй». «Я не знаю, Дэнни, мне пятьдесят Люди моего возраста не пользуются сайтами для знакомств. Мы знакомимся по старинке». Сын фыркнул. «Конечно, пользуются. К тому же, много ли толку от этого твоего по старинке?» эм, «Промямлила я». «Вот и я о том же. Мама Алексы познакомилась с Ричардом по интернету, а сейчас они собираются пожениться». «Алекса — моя сноха. Её отец умер от рака, так же, как и мой муж». Дэнни продолжил. «Они познакомились на сайте за пятьдесят. Ты найдёшь мужчин с похожим жизненным опытом и ценностями. У меня есть Вольтер. Он разделяет мои ценности. Вольтер — это собака, которую я взяла из приюта». конечно мам усмехнулся Дэнни. «Это просто пища для размышлений». «Папа нет с нами уже почти 12 лет. Было бы хорошо, если бы ты была не одна». Повесив трубку, я задумалась над словами сына и тем, как жила последние 4 года. Переехав из Колорадо в Нью-Мексико, я работала учителем в чартерной школе в городе Таос, встречалась с подругами и каждый месяц посещала встречи книжного клуба. Мой младший сын Бен — Также недавно переехал из Колорадо в таос чтобы открыть спортзал для занятий кроссфитом. А Дэнни с семьей жил в округе Денвер, который находился всего в пяти часах езды. Родные были недалеко, и я довольно часто видела внуков. Сейчас впервые с тех пор, как я потеряла мужа, мне радостно и спокойно жилось одной. К чему что-то менять, если и так хорошо? Однако, вскоре после разговора с сыном, это хорошо... Начало рушиться с пугающей скоростью. Хозяйка, у которой я снимала жилье, сказала, что хочет продать свою квартиру. Если я ее не куплю, договор аренды не будет продлен, и через 45 дней я обязана съехать. Пока я прикидывала, смогу ли купить квартиру в ипотеку, директор школы вызвала меня к себе и сказала, что мою должность сокращают. На следующий год контракт со мной не продлевали. У меня голова шла кругом. Я позвонила хозяйке и сказала, что у меня нет возможности купить квартиру, и принялась срочно искать новую работу и жильё. Как-то раз, когда я просматривала в интернете вакансии квартиры, выскочила реклама сайта знакомств за 50, про который мне говорил денни Восприняв это как знак, я решила создать там страничку и посмотреть, что из этого выйдет. У меня всё в жизни шло кувырком. Одной неудачей больше. Какая разница? Следующие две недели я крутилась, как белка в колесе. Нужно было вывести вещи с работы из квартиры, переехать в квартиру-студию, которую я сняла на лето. Пока я обновляла резюме и искала вакансии преподавателя, мне приходили уведомления с сайта знакомств, когда кто-то просматривал мой профиль или отправлял сообщение. Также мне предлагали посмотреть странички людей, которые могли бы быть мне интересны. Любопытство всегда брало надо мной вверх, и я невольно просматривала уведомления. Один раз я получила оповещение о том, что кто-то просматривал мой профиль, но не отправил мне уведомление о том, что заинтересован. Я решила взглянуть на этого человека. Стив был моим ровесником, недавно овдовел, жил в округе Денвер 20 лет. Сейчас он продавал там квартиру и планировал переехать в дом в горах, который находился к северу от тауса. примерно в часе езды. Среди фотографий на его страничке был винтажный фургон «Фольксваген», домик на колесах. Мне взбрело в голову оставить под фотографией комментарий. Выглядит забавно. Я снова вернулась к поиску вакансий, немного расстроившись, что Стив даже не захотел пообщаться со мной в чате. Через пару недель я получила уведомление о том, что мне на почту пришло письмо от потенциального кандидата для знакомства — К моему удивлению, им оказался мужчина с фургоном. Ему понравилось, что я прокомментировала фотографию, и он решил еще раз заглянуть на мою страничку. Мы начали переписываться, постепенно рассказывая друг другу о себе и своей жизни. Нас очень сблизило то обстоятельство, что мы оба овдовели. Хорошо, когда можно поговорить с человеком, который испытал то же самое, что и ты, и понимал тебя, как никто другой. В отличие от меня, Стив потерял жену относительно недавно, и у него было много вопросов о том, как я справилась со своим горем. Я поделилась с ним своей историей и почувствовала, что мне самой стало легче на душе. В конце концов, мы отважились на серьезный шаг — встретиться лично. Мы договорились пообедать в Орландос, в ресторане мексиканской кухни, который находился в Таосе. Я очень нервничала перед нашей встречей. Мне самой иногда становилось смешно от того, как я переживала, что надену, что скажу и как все пройдет. Придя в ресторан, я огляделась, но не увидела никого, кто походил бы на фотографии из профиля. «Только не это. Вдруг он не придет?» — забеспокоилась я. Я присела и вскоре увидела, как Стив зашел на открытую террасу. Я встала, чтобы поприветствовать его, и меня пронзило такое чувство, «Будто мы давно знакомы, будто я просто жду в ресторане своего мужа, с которым вместе несколько лет. Мы сделали заказ, и Стив рассказал мне, как он нервничал, готовясь к нашему свиданию. Мы посмеялись над тем, что чувствовали себя словно подростки и как странно бегать на свидание в нашем возрасте. Мы заканчивали обедать и оба гадали, что будет дальше». Неожиданно Стив улыбнулся и сказал, «Мой фургон в пяти метрах отсюда. Не хотите прокатиться?» «С удовольствием!» — ответила я. «Поездка в фургоне по имени Лютик стала первым из многочисленных приключений, в которые мы отправились вместе со Стивом. Надо признать, что Дэнни оказался прав. Наши свидания вскоре переросли в близкие отношения, а потом мы объявили о помолвке. Благодаря нашему жизненному опыту и общим ценностям мы неожиданно получили прекрасный второй шанс, за который оба были благодарны судьбе». Иногда полезно прислушиваться к детям. Лин Николс. 2 упрямца. Дружба многогранна. Но самое прекрасное — возможность выйти за рамки собственной персоны и узнать, как прекрасно любить другого. Томас Хаксли. Почти 30 лет назад я начала работать в университете. У кафедры английского языка было пустое помещение, которое мы использовали в качестве комнаты отдыха. Преподаватели собирались там каждый день утром и после обеда. Мне очень нравились люди, с которыми я работала. В особенности одна коллега — Шерилл. Говорила она немного, но обладала острым умом и отменным чувством юмора. Я получала удовольствие от общения с ней и каждый день с нетерпением ждала нашей встречи. Но она казалась страницей меня. Потом выяснилось, что Шерилл была интровертом и трудно сходилась с новыми людьми. Не знаю, что на меня нашло, но однажды я заявила. «Мы с тобой станем подругами». Позже она призналась мне, что моя дерзость тогда повергла ее в шок. Однако время шло, и мы действительно стали подругами. Чем больше мы общались, тем больше осознавали, как приятно нам находиться друг с другом. У моего мужа тоже был очень близкий друг — Джерри. Мы всегда считали его членом семьи и до сих пор называем друг друга братом и сестрой. Мой муж не был мастером на все руки, поэтому Джерри выполнял почти всю мелкую работу по дому и ужинал у нас 3-4 раза в неделю. Он был крестным отцом нашего старшего сына. «Если мне вдруг нужна была его помощь, всего один телефонный звонок, и через 10 минут Джерри уже стоял у нашего порога. Он хотел найти вторую половинку, но на работе у него в основном были одни мужчины. К тому же он был робок в общении с женщинами. До этого я устроила ему свидание с одной девушкой, и хотя все прошло довольно хорошо, Джерри чувствовал себя настолько некомфортно, что больше не приглашал ее». Он испугался, потому что у нее была степень магистра, а он всего лишь закончил школу. После свидания он сказал мне, «Ты пытаешься сделать из работяги интеллигента». Джерри часто рассуждал о том, какой представляет себе идеальную спутницу. Ему нужна была девушка, с которой есть о чем поговорить, и можно посмеяться. Сексуальная, но при этом настоящая леди. Я поняла, что знаю такую женщину. Шерилл. Мне хотелось рассказать ему о ней, но я вовремя прикусила язык. Узная он, что она преподает в университете, тут же сказал бы, что с учеными больше связываться не будет. На следующий день я спросила у Шерилл, каким она видит своего идеального спутника. Она хотела большого, сильного, ласкового мужчину, похожего на плюшевого медвежонка, на которого она могла бы опереться, который бы заботился о ней и делал все необходимое по дому. «Бинго!» Джерри идеально подходил под это описание – Я спросила Шерил, не хотела бы она познакомиться с моим другом, на что она довольно резко отказалась, заявив, что такие знакомства очень неловкие, потому что потом неудобно прекратить общение из-за общих друзей. Какие же они оба упрямцы! Я почти решила оставить эту затею, но время от времени размышляла, как бы так их познакомить, чтобы они не поняли, что я пытаюсь их свести. А потом все случилось само собой». Однажды Шерил спросила меня, знаю ли я кого-нибудь, кто мог бы починить крышу ее дома. Я тут же спросила у Джерри, и он согласился. Когда Джерри пришел к ней домой в первый раз, он работал четыре часа. Во второй раз он работал два часа, а потом они еще два часа просто болтали. В третий раз до работы вообще дело не дошло. Вскоре каждый раз, когда я звонила Джерри, он был с Шерил. Однажды вечером мы с мужем решили поужинать в ресторане, и я спросила Джерри, не хочет ли он составить нам компанию. Он пришел вместе с Шерил. Им было очень хорошо вдвоем. Они обменивались шутками, которые были понятны им одним, и просто светились от счастья. Я посмотрела на них и спросила, «Ну что, когда свадьба?» Шерил посмотрела на Джерри и сказала, «Я не знаю, мы влюблены?» Джерри ответил, «Кажется, да». «Свадьба прошла чудесно. Мой старший сын, которому тогда только что исполнилось пять, был другом жениха, хотя муж тоже стоял у алтаря. Они женаты уже 26 лет. Все трое моих сыновей называют их тетя Шерил и дядя Джерри. Они для меня как настоящие брат и сестра. После того, как я развелась, они помогали мне с детьми. Почти каждый праздник мы отмечаем вместе, готовим и угощаем друг друга». Мы любим шутить, что без пудинга тети Шерилл праздник не праздник, поэтому она сделала пудинги в форме паука и привидения для репетиции свадьбы моего среднего сына в стиле Хэллоуин. Когда умер мой кот, которому было 19 лет, мы все были у ветеринара и оплакивали его. За всю жизнь у нас накопилось много общих воспоминаний. В последнее время у Джерри и Шерилл возникли серьезные проблемы со здоровьем, И мои сыновья каждую неделю по очереди навещают их и помогают по дому. Сэнди А. Рейд